Глава 19. Кориана шагала по своему номеру в гостинице, словно только что посаженный в клетку хищник. Тот, который еще не привык к регулярным кормлениям и отвратительному ограничению пространства в клетке. Марма плавал в воздухе в темном углу, играя свою вечную игру против своих же сопроцессоров. Огоньки его видеоэкрана поблескивали на его металлическом лице. И единственными звуками, слышными в темноте, были шаги корианы из угла в угол и постукивание пальцев марма по клавиатуре компьютера. Ее макросарский охранник неподвижно застыл в ожидании в холле. В остальном ее номер был совершенно пуст. После того, как он доставил фараонских рабов в крепость Юбери, Реминт планировал набрать побольше наемных убийц, чтобы оставить их, как свою небольшую армию в ловушке, которую он поставил для Руиза. Она много часов не получала от него никаких известий. Когда наконец раздался сигнал коммуникатора, она подпрыгнула и цветисто выругалась. Марма подплыл к панели коммуникатора, но она рванулась вперед и ударила ладонью по сенсору выключателя. Холодное напряженное лицо Реминта заполнило экран. «У меня есть значительные новости», — сказал он своим бесцветным голосом. — Что? Руисав выплыл в спиндинине Он заключил полдюжины контрактов позапрошлой ночью и отправился куда-то в тяжело вооруженные лодки. У него была с собой куча денег, и он нанял лучших, кого только можно было найти, и если такие вообще водятся в Спиндинине. Он очень мало говорил про свои намерения во время интервью с кандидатами в наемники. Но из того, что я понял, спрашивая тех, кого он отверг, Руисав собирается совершить нападение и убийство. Кориана молчала, переваривая эти сведения. «Кого он собрался убрать?» — спросила она наконец. Ремин пожал плечами. «Нет действительно четких данных. Но мне кажется, на основании того, что я собрал...» Очень маловероятна возможность того, что ты станешь жертвой. Навыки и опыт тех, кого он все-таки взял к себе, указывают на то, что его объект имеет большую социальную важность и сильнее защищен. Ясно. Она нашла эту идею неприятной для себя. Как это Руисав мог так скоро отказаться от войны с ней и отправиться на какое-то другое дело? Она еще заставит его пожалеть о своем пренебрежении к ней. О том, что он забыл ее таланты и настойчивость. О, да! Где он добыл деньги и бронированную лодку? По всей вероятности, он работает на кого-то, чьи ресурсы гораздо богаче твоих. Это может усложнить задачу его поимки, если только он выживет после своего задания. Казалось, Ремин совершенно к этому равнодушен. Он просто делился своими наблюдениями и соображениями, не придавая никакого значения эмоциональной подоплеки вопроса. Но Кориана немедленно пришла в бешенство от того, что Руисав может умереть прежде, чем она залечит свои раны его кровью и мукой. «Что мы можем сделать?» «На этом этапе очень мало». Я нанял убийц и расставил их на постах при своей ловушке. Я поставил наблюдение возле рабских казарм. У тебя есть еще инструкции для меня? «Нет», — сказала она. «А что насчет моих фараонцев? Ты их доставил? Были какие-нибудь трудности? Никаких особенных. Однако я не видел своего брата. Обыкновенно он никогда не упускает возможности посмотреть на меня и поиздеваться». Бестрастное лицо Реминта зажглось с ненавистью. На миг оно стало демонической маской. Потом это выражение пропало с его лица. Словно Реминт не мог долго поддерживать такую свирепость, и он снова стал размеренной машиной для убийства. «Пока что у него на уме куча других вещей», — сказала Кориан. К тому времени, когда подлодка приблизилась к поверхности, Публи, казалось, вернул себе все свое многоречивое настроение и помпезность. — Теперь мы должны встретиться с бронированной лодкой. Я возьму в свои руки управление. — Нет, — сказал Руис. пока что нет, а может статься и вовсе нет. Я знаю, как управляться с такой подлодкой, тем более с армированной воздушной лодкой. На борту такой штуковины посреди твоего экипажа мне что-то трудно расслабиться поэтому мы пока что останемся под водой. Казалось, Публий собирается спорить, но потом он, видимо, вспомнил про свое достоинство и без слова подчинился. Двигаясь в 10 метрах под поверхностью воды, Руис послал подводную лодку на ее самой лучшей скорости сквозь извилистые каналы в казармам алмазной фасолинки. Когда они прибыли, им пришлось подниматься на поверхность в целях проникновения в лагуну, где стояли казармы. Он раскрывал с иллюминаторов по мере того, как мутная вода сбегала с бортов. Он немедленно понял, что что-то такое не в порядке. Лагуна была почти пустынна, если не считать остовов нескольких сожженных судов, которые плавали в дальней стороне лагуны. Большая часть осветительных огней погасла а часть была заменена наспех установленными на осветительных мачтах голыми лампочками, которые бросали резкий голубоватый свет на причал и на фалангу роботов-убийц, которые теперь охраняли вход в казармы. Сам вход превратился в дыру с рваными краями в металле. Сердце Руиза подпрыгнуло в груди и застряло у него в горле. Что-то было страшно не так, как надо. Он надел бронированный костюм как только лодка резко ударилась в причал. Прежде чем лодка выпустила причальные канаты и намотала их на гнехты, он уже отвинчивал потолочный люк. «Внимательно за ним следи», — сказал он Албени. «Если он сделает что-то, что ты не поймешь или не разгадаешь сразу, убивай его. Не беспокойся обо мне, я буду вне пределов досягаемости». Кроме того, может статься, что я только что потерял смысл жизни, и мне больше не столь уж важно, выживу я или нет. И если ты станешь колебаться, прежде чем его убить, тогда мы оба можем погибнуть. Так что не сомневайся и не зевай. Он выбрался наружу. Когда он спускался по приваренной лесенке на причал, он услышал, как публи начал что-то говорить оживленным любопытным голосом. Он надеялся, что Албе недостаточно умен, чтобы не болтать. Он приземлился на обе ноги, спрыгнув с лесенки на причал и поднял обе руки в знак своих мирных намерений. Ближайший робот-убийца пронесся через причал и схватил его руки мягкими захватами. «Что ты хочешь?» – спросил он немодулированным механическим голосом. Он выпустил детекторы и проверил, какое оружие Руис носит с собой. Там внутри моя собственность, ответил Руис. Он заметил, что на роботе убийцы цвета одной из влиятельных пиратских семей. Оглянувшись, он увидел, что большая часть известных ему пиратских домов отправила сюда своих роботов убить, чтобы они стерегли казармы. Что такое могло случиться? Произошли непредвиденные обстоятельства, сказал робот. «Твое имущество может быть повреждено или в настоящий момент недоступно». Руис почувствовал, что у него задрожали колени. Мышцы его грозили превратиться в воду. «Какие еще непредвиденные обстоятельства? Нам не дано указания обсуждать происшедшие события. Ты можешь забрать свое имущество, если оно не повреждено и доступно. Если же нет, тебе придется разговаривать с управляющим». Робот отпустил его запястье и отодвинулся в сторону. Руис кивнул и прошел внутрь, словно в кошмаре. Казармы наверняка были сценой какой-то кровавой бойни. Трупы сражавшихся убрали, но тут и там были брызги уже ставшей коричневой крови. Всюду был запах недавней страшной резни. Запах разложения, экскрементов, мочи, настойчивая вонь энергетических разрядов. Руис стал идти все быстрее и быстрее пока не добежал до тех камер, где он оставил низу и остальных. Двери были открыты, дверные проемы чернели, изуродованные теми же энергометами, которые разрушили вход в казарну. Самое странное, что двери, казалось, взорвали изнутри. Он резко притормозил свой бег, ловя артом воздух, хотя такой краткий пробег вообще не должен был бы стать для него нагрузкой. Он не мог заставить себя немедленно войти в ее камеру. Из той камеры, где Руи составил Дель выпал выполз андроид. На нем была серебряно-голубая униформа казарм алмазной фасолинки. «Тут были твои рабы?» — спросил он. «Да», — ответил Руи слегка дрожащим голосом. «Андроид на миг замер. Видимо, это была слишком примитивная модель». Чтобы она легко могла переключаться с одного режима позиций и мнений на другой. Потом андроид улыбнулся чудовищной гротесковой искусственной улыбкой. Пойдем, сказал он. Алмазная фасолинка хочет с тобой поговорить. Погоди, ответил Руиса. А где моя собственность? Пропала. Нам очень жаль. Алмазная фасолинка поговорит с тобой об этом поподробнее. Руис протолкался мимо андроида в камеру низы. Андроид попытался было загородить ему дорогу, хотя особой решимости в его движениях не было, и существо только неловко подергало его за броню. Пожалуйста, сказал снова Андроид, алмазная фасолинка срочно просит вас к ней прийти. Руис не обращал на это никакого внимания. Он блуждал по маленькой камере, ища хоть какого-нибудь намека на то, какая судьба постигла низу. Дверь на прогулочный двор тоже была сожжена дотла, но аккуратно, словно тот, кто работал энергометом, очень старался, чтобы не причинить вреда тому, кто находился в камере. Очевидно было, что нападавшие пришли со стороны прогулочного двора, прорвались сквозь камеры и вышли наружу. Взяли ли они низу и остальных с собой? В камере он не нашел кровавых пятен, никакого признака того что использовали смертельное оружие. И его сердце немного оживилось. Ему представилось, что в камере остался еще слабый запах духов Низы под всеми мерзкими запахами насилия и резни в казармах. Он поднял ее подушку, прижал ее к своей закованной в броню груди. «Когда это случилось?» – спросил он андроида, который стоял в дверях, ломая руки в механической имитации смущения и раскаяния. Алмазная фасолинка будет счастлива полностью все вам объяснить, — сказал он. — Пожалуйста, поймите, что возмещение ущерба нашим клиентам и их полное удовлетворение — наша главная задача. Алмазная фасолинка постарается компенсировать вам ваши потери, хотя вы должны понимать, что алмазная фасолинка тоже понесла тяжелые потери. Руис беззвучно оскалился. Алмазная фасолинка не потеряла ничего столь ценного, как Руиз. Но, по крайней мере, были хоть какие-то доказательства, что Низа была жива. Не умерла. Кто забрал ее? Первая мысль, которая ему пришла в голову, была Кориана. Неужели она на самом деле была столь безумна, что инспирировала налет на казарму? Как она вообще могла каким-то образом найти фараонцев? В моровейнике таких казарм было несколько. Большая часть из них старательно хранила имена своих покровителей и клиентов в тайне. Но алмазная фасолинка отличалась в этом отношении больше остальных. Может быть, у самой алмазной фасолинки он узнает побольше? Он вышел в коридор и увидел, что четыре робота-убийцы не давали ему пройти. Теперь стало ясно, что он не сможет уйти, не поговорив с алмазной фасолинкой. Даже если бы он и не хотел сам этого делать, пошли, сказал он андроиду. Алмазная фасолинка оказалась вовсе не тем человеком, которого Руис ожидал увидеть. Это была маленькая аккуратная женщина, у которой была внешность человека средних лет. Ее узкое лицо не носило никаких следов украшающих красок. Нос у нее был длинный, губы тонкие и бесцветные. Свои седые волосы она носила в пучке на затылке, стянув их так, что казалось ей самой от этого больно. Ее кабинет казался какой-то декорацией из исторической холопьесы, которая была поставлена по мотивам культуры Старой Земли. Свет был тусклым и коричневатым. Темно-зеленые тусклые папоротники стояли в горшках на круглых столиках, а стены были покрыты обоями в высвивших голубых розах. Единственной дискомфортной нотой во всей декорации был большой блестящий робот-убийца, который неподвижно стоял в дальнем углу, хотя на его полированной голове был кружевной чепчик, а в когтистых лапах горшок герани, чтобы он хоть как-то вписывался в окружающий декор. Алмазная фасолинка показала ему на кривобокую кушетку весьма неудобного вида, и они вместе уселись на нее. Руи снял свой шлем и перчатки. Он вдруг остро стал чувствовать, что его броня потрепана и покрыта кровавыми пятнами. Казалось, она совершенно не смущается его внешним видом. — Мы оба с вами понесли потери, — сказала она без всяких вступлений. Она всунула ему в руку рюмку на тонкой ножке, полную зеленой настойки. Потом бегло улыбнулась и пригубила свою рюмку. — Вы назвали свое имя Руислав? — Это случайно не имя знаменитого внедрителя Лиги Искусств с Деливермуна? — Вы утверждаете, что это вы и есть? — Нет, — сказал он, — насчет моих рабов. Кто их забрал? Он поставил свой бокал, даже не пригубив. — Может быть, вы предпочитаете чай? — спросила она. — Нет. Скажите мне, что вы знаете про тех, кто разграбил ваши казармы? Она снова осторожно пригубила свою рюмку. Я-то надеялась, что вы мне в этом поможете. Каким образом я могу что-либо знать про этих людей? Руис попытался изобразить удивление. Алмазная фасолинка уставилась на него своими пронзительными глазками. Потому что я считаю, что нападение было организовано с единственной целью завладеть вашим имуществом. Что заставляет вас так думать? Многие вещи и моя интуиция которые часто оказываются права в таких вопросах. Во-первых, два дня назад была сделана попытка вытащить ваши данные из наших банков данных, но попытка была весьма неуклюжая. Естественно, она не удалась. Как раз перед этим наши казармой посетил весьма печально известный наемный убийца по имени Реминт. Он расспросил еще одного фараонского раба по имени Фламель который был допущен на прогулки в тот же самый двор прогулок, что и ваши рабы. Ведь ваши рабы были с фараона, правильно я помню? Да. Снова Фламель. Произ снова проклял себя за свою мягкотелость. Ведь кому как не ему знать, что означает оставить в живых врага. Если когда-нибудь ему представится возможность, то он исправит эту ошибку». Какая страшная, трагическая ошибка! Какое невероятное невезение! Тот, кто купил Фламели, разместил его здесь. Алмазная фасалинка слегка отпрянула, словно Руис позволил себе отразить свой гнев на лице. «Хорошо, я продолжаю. На тех, кто напал на нас, была, разумеется, броня. Были и маски». Но анализ их антропометрических данных и моторики соответствует данным Реминта. Странно, что он не принял никаких дополнительных усилий, чтобы скрыть свою личность. Он даже не потрудился сжечь мониторы слежения. Словно дело обстояло так, что он хотел, чтобы мы знали, кто совершил это и как. Наверняка он просто безумен. Как наши пиратские владыки в последнее время. Они, кстати охраняют безопасность моего дела, и они жаждут его крови больше, чем чего-либо на свете. А может быть, Реминт и вправду безумен. Мои люди говорили мне, что он себя очень странно вел во время своего первого визита сюда. «Что вы можете мне сказать относительно этого самого Реминта?» — спросил Руис. «Минутку. Позвольте мне закончить свой рассказ. Продолжайте». Почему-то Руис понял, что нажим на алмазную фасалинку не даст ему никаких дополнительных сведений. Лучше пусть расскажет о происшедшем, как ей самой понравится. — Благодарю вас, — сухо сказала она. — Наконец, я думаю, что самое значительное в том, что захватчики увели ваших рабов живыми, и мне кажется, что они и были заинтересованы только в вашей собственности, хотя они сперва забрали и многих остальных. Это, вероятно, была попытка запутать дело. Выбор, казалось, сделан был наугад, в то время как все ваши рабы были с фараоном. Понятно. «Кроме того, — добавила она, — мы нашли трупы двух других рабов, которые были взяты вместе с вашими. По всей видимости, их провели только на небольшое расстояние от казан, прежде чем кто-то прожег дыру в них в голове и бросил на месте». К счастью, они были не столь ценными и были застрахованы. Она пригубила свой ликер и налила себе еще рюмку. — Поэтому, сами видите, у меня есть все основания интересоваться вами и вашими врагами. Она снова улыбнулась своей странной отдаленной улыбкой. Руис запоздало сообразила, что, может быть, он попал в серьезный переплет. Он был столь занят тем, что держал в узде очевидную смертоносность Публия, что почти забыл, что моровейник полон и других, не менее опасных людей. — Кто еще этим интересуется? — спросил он. Ее улыбка стала шире. — Пока что никто. Я кое-что утаила от пиратских властителей. Хотя, разумеется, мне пришлось дать им данные касательно реминта. Они организовали внушительную погоню за его головой по всему моровеннику. Если он покажется где-нибудь в одном из своих логовищ, его непременно немедленно схватят. «Когда вы собираетесь сказать им относительно меня?» «Может быть, никогда», — ответила она. «Я вижу, что в том, чтобы разобраться в ситуации без их помощи, есть определенные преимущества». Моя репутация была весьма сильно повреждена. Это будет стоить мне гораздо больше, чем просто замена нескольких людей из штата охранников или роботов убить. Я боюсь, что вред будет нанесен окончательно, если я не поднесу владыкам подходящий подарок. Скажем, голову реминта на тарелочке. «До определенной степени наши цели совпадают», — сказал осторожно Руис. «Может быть». «Скажите мне, кого вы в первую очередь подозреваете в том, что он мог забрать ваших людей? Кто мог быть настолько глуп, чтобы забрать их от меня, отсюда?»